сибе помощницу. Глава четвёртая. Логово паука. Герман выехал на Волоколамское шоссе и через несколько километров встал в пробку. Перед глазами стояло семейство Комбаровых. Фамилию он подсмотрел в паспорте Алины в Сбербанке. Большая семья, которой у него никогда не будет, и о которой он мечтал всю жизнь. Ожил его мобильный. Есть новости, услышал он голос Ефима. Сын Мансуровой лежит в госпитале, быстро отчеканил парень и, предрекая следующий вопрос Германа, добавил. Проверил все платежи эпикуна по кредиткам и обнаружил, что каждый месяц он оплачивал медицинские счета госпиталя на кругленькие суммы. Также сегодня засветилась кредитка Сорокиной. Она заправлялась бензином и покупала продукты. В десяти километрах от больницы, в которой лежит сын Мансуровой. Понятно. О чём он болен? Мне пока не удалось найти его в списках больных. Видимо, он лежит под чужой фамилией. Но он точно там. Отчим трижды в месяц оплачивает парковку на больничной стоянке, а сам он ничем не болен, не покупает никаких лекарств. И я решил, что в этой больнице лежит сын Мансуровой. У меня есть ещё одна просьба. Узнай всё, что сможешь, про молодую особу по имени Алина Комбарова. Живёт в Истринском районе. Она имеет отношение к нашему делу, уточнил Ефим. Возможно, слукавил Герман и тут же перевёл разговор на другую тему. Что там с передачей сигнала? Ответ будет с минуты на минуту. Нет времени, Ефима. Край как нужна вся информация по спутнику. Через полчаса Герман вошёл в следственное управление. Первым, кто попался ему навстречу, был Мануилов. Ты куда? Обедать? Работы ни в поворот. Питаться будем в походном режиме. Они зашли в кабинет Терентьева. Ну, выкладывай, что у тебя? скомандовал Герман. Я нашёл его на записях с видеокамер за 20 апреля, ответил Мануилов. Запустив видео на компьютере, он стал комментировать. Здесь он в кепке и стёганой куртке идёт по большому кисельному переулку, выходит на малый. Там он покрутился, осмотрелся и подошёл к стоянке управления. Постоял около мусорных контейнеров и собирался уже уходить, как в это время на стоянку заезжают наши друзья. Та же машина, те же работники. Вот они забирают мусор, а он стоит поодаль и наблюдает. Видимо, тогда у него и возникла идея. использовать мусороуборочную машину для прикрытия выстрела. Да, похоже на то. Убийца полковника был спокоен. Несколько минут он неподвижно стоял, спрятавшись за тёмный внедорожник. Герман сразу определил в нём профессионального киллера. Передвигается молнией, но если застыл, то практически сливается с окружающей обстановкой. Одет в неприметную одежду, кепка с большим козырьком, скрывает лицо, худощавый, высокий, походка быстрая, пружинистая. Вечер того же дня, сказал Мануйлов и поставил вторую запись. Сорокина выходит из управления и идёт к своей машине. А вот и наш герой. Герман увидел, как на записи мужчина в толстовке с нахлобученным на голову капюшоном выныривает из-за дерева, подходит к машине Сорокиной, садится на заднее сиденье. И примерно через 5 минут машина отъезжает. Терентьев это видел. Конечно, только Сорокина и след простыл. По моим сведениям, она сейчас в Люксембурге едет к сыну Мансуровой. Он лежит там в госпитале. А зачем он ей? изумился Мануилов. Вот это нам и надо выяснить. Логинов у себя? Нет. Он почти сразу уехал после утреннего разгона. Такого ещё с ним никогда не было. Обычно он говорит секретарю, куда едет, но сегодня махнул рукой и поминай, как звали. Ну, раз периметр чист, пойдём к майору, предложил Герман. Терентьев одиноко сидел за большим овальным столом в конференц-зале. Видел Толстовку, спросил он Германа. Только что. Что намерен делать? Пойду за уликами, уклончиво ответил Герман. А они есть? Мужика с записи камер наблюдения по базе не пробьёшь. Его лицо постоянно скрыто. Сорокина исчезла, и нет никакой информации о ней. Информации много, ответил Герман. Потом расскажу, голодный Мануил сообщил. Я сгоняю за пиццей. На вас рассчитывать? Да, закажи нам парочку, сказал майор и протянул деньги. Когда дверь за помощником закрылась, Герман спросил Михаила: А у тебя что нового? Установили слежку за адвокатшей и грозовым. Тот присматривается к новой жертве. Пока не хочу на него наседать, вдруг спугнём. Если Рогов в изоляторе, то с кем грозовой будет работать в паре? Может, замену нашёл? Я не удивлюсь, если Рогов заранее об этом позаботился. Мне обещали сегодня дать адрес приёма сигнала с места последнего преступления. понадобится группа захвата. Вот с этого и нужно было начинать разговор. У нас осталось меньше двух дней. Должно хватить, уверенно произнёс Герман. Зазвонил мобильный. Адрес записывайте, сообщил Ефим. С него неоднократно заходили на один и тот же сайт в течение трёх последних лет, но сейчас сайт заблокирован. По виду Германа Терентьев сразу догадался, что новости хорошие. И замер, не сводя взгляда с напарника. Убрав телефон, Герман протянул майору листок с адресом и расплылся в улыбке. "Ну что, Миша, по коням?" Терентьев вскочил со стула, схватил листок и тут же продиктовал адрес кому-то по внутреннему телефону. "Неужели мы наконец попадём в логово Пука? Мне даже не верится". Потирая руки, произнёс майор. Герман сидел в опле майора, прислонившись щекой к стеклу. Из-за непогоды скорость автомобиля не превышала 20 км в час. Задумчивый взгляд Михаила неотрывно следил за разноцветным потоком машин, и Герман понял, что его мысли блуждают далеко отсюда, возможно, даже в загадочном логове паука, которое рисовалось в сознании Германа как мрачное и унылое место, памятник безумию и необузданной жестокости. Небо... Словно для усиления драматического момента, по задумке режиссёра фильма в стиле нуар, за волокно свинцовыми тучами. На стёклах оседали одинокие, мелкие, как крупинки соли, капли дождя. Серая туманная дымка, извиваясь, как змея, струилась у ног прохожих. Окна стремительно запотевали. Терентьев, повернув регулятор температуры, включил обдув на максимальную мощность. Общий сбор был назначен за квартал до установленного адреса. Майор и Герман чудом подоспели к назначенному времени и подошли к группе быстрого реагирования. Спецназовцы в полной экипировке расположились вокруг капота машины, на которой был разложен план участка с тремя строениями и слушали последние указания командира. "Привет", с улыбкой поприветствовал командир Терентьева. "Герман, знакомьтесь. Это мой младший брат Вячеслав, поведал майор. Да мы вроде как знакомы, улыбаясь, пробасил командир. Здоров, расплылся в ответной улыбке Герман. Значит, командир, поздравляю. Сам-то как? Сто лет тебя не видел. По всякому. Герман оглядел группу. Из вашего выпуска больше никого, никого, хмуро бросил командир. Откуда знаешь этого Кренделя? Шутливо спросил майор брата. «Так это ж Патрик!» Воскликнул Вячеслав и добавил. «Мой бывший инструктор и куратор!» «Ядрить тебя через коромысла!» Майор был поражен. «Ты же говорил, что дело мое поднял!» Подковырнул Герман коллегу. «Еще раз уточняю! Не я, а шеф!» Терентьев отмахнулся и кивком показал брату на карту. Командир показывал на отмеченной точке вокруг дома. Зайдём с трёх сторон группами по 3 человека. Эти места самые выгодные для наших позиций. На участке три строения: два монолитных дома и деревянная баня. Проведём зачистку и доложим об обстановке. Оставляю вам одну рацию, чтобы держать в курсе, но без надобности эфир не засорять. Будьте осторожны, предупредил майор. Мы не знаем, сколько там людей. Возможно, все входы просматриваются камерами. Группа рассредоточилась и встала на позиции. Через короткие сообщения по рации напарники отслеживали происходящее. Терентьев курилю, быстро и глубоко затягиваясь. Герман напротив был с виду совершенно спокоен, закрыв глаза, слушал короткие донесения командира. Шипящий звук перенёс его в события трёхлетней давности. Ему слышались отрывистые доклады товарищей. разрезающий тишину жаркого утра. Перед глазами мелькнули образы ныне покойных Генки и Лехи, которые прикрывали его отход с только что освобожденным заложником. «Участок и строение зачищены, можете входить», — доложил командир группы. Опель-майора затормозил у дома, из центральных ворот уже выходили бойцы и направлялись к подъехавшему микроавтобусу с затемненными окнами. Попав на участок, Герман осмотрелся и присвистнул от удивления. Логово паука оказалось элегантным трёхэтажным коттеджем. У каждого строения на входе стояли по два спецназовца. Из дома вышел Вячеслав, махнул им рукой и доложил: "В доме только прислуга. Хозяин вроде как сегодня должен прилететь из Швейцарии. Отключи в доме телефонную связь, собери мобильники и закрой прислугу в одной комнате". Распорядился Терентьев. Войдя в дом, майор сказал Герману: "Вызову технарей и экспертов, а ты пока смотрись". Он доложил обстановку Лугинову по телефону. "Полковник скоро будет", сообщил Терентьев бойцам. Попросил придержать информацию. "Ещё бы", усмехнулся Герман. "Ты о чём?" насторожился майор, только не делая вид, что не понял. "Ваш полковник Увидел в списке знакомую фамилию, а может и не одну. Вот и хочет убедиться, что кое-какие улики в протокол не попадут. Во-первых, логинов всегда приезжает, если дело резонансное. Во-вторых, вполне нормально встретить в списке знакомую фамилию, учитывая его служебный статус. В-третьих, если эти знакомые фамилии ни в чём не замешаны, то он, ясен перец, не захочет, чтобы они попали в сводку, невозмутимо ответил Михаил. Ты и я смотрю, его защищаешь, вполголоса проговорил Герман. А ты, похоже, никому не веришь. Герман махнул рукой и пошёл прочь. Мне порой кажется, что ты не доверяешь даже самому себе, проворчал майор ему вслед и вошёл в просторную столовую. Добрый вечер. Меня зовут Михаил Терентьев. Мы с коллегами проведём обыск и возьмём у вас показания, обратился он к испуганной прислуге. и показал ордер на обыск. Сложная геометрия планировки и фасад дома резко контрастировали с соседними коттеджами. Узкие окна от цоколя до крыши шли вдоль торцевых стен. Цоколь коттеджа был обшит чёрной доской. Первый этаж имел отдельный вход и служил гаражом и мастерской. На втором располагался просторный холл, из которого можно было попасть в гостиную, кабинет, кухню И столовую. Потолок длинного коридора был стеклянным, и через него просматривалась изумрудная вода бассейна, расположенного этажом выше. На третьем этаже было два уровня. На одном располагались бассейн и тренажёрный зал, а на другом Герман обнаружил просторную гардеробную и три спальни. Только одна из них оказалась жилой, остальные, видимо, были гостевыми. Интерьер дома на всех этажах был в одном стиле. Корпусная мебель, встроенная в стены, создавала иллюзию большого пространства. По всему периметру дома в потолке имелась скрытая подсветка, которая автоматически меняла цветовую гамму, окрашивая белые стены и мебель в разные цвета. Герман решил влезть в шкуру хозяина дома, чтобы почувствовать его привычки и пристрастия, обходя комнату за комнатой. Он примерялся к вещам, которые, по его мнению, принадлежали пауку. На втором этаже посидел в кресле за рабочим столом в кабинете. Зашёл в столовую и сел в хозяйское кресло. Оно выделялось размером и стилем. Тирентьев разговаривал с прислугой и краем глаза наблюдал за его действиями, но погружённый в свои мысли, Герман не обращал на присутствующих никакого внимания. В раздевалке перед бассейном Он нашел новые плавки, даже с ценником. Проплывая над стеклянным дном, он увидел удивленные глаза майора. Терентьев погрозил ему пальцем и показал в сторону двери, через которую уже входил в дом Логинов. Оценивающим взглядом полковник оглядел коридор и прилегающие комнаты. Заметив через стеклянный потолок плавающего Германа, полковник сначала от неожиданности пригнулся, потом раскрыл рот от удивления. Зрелище завораживало. Майор тут же представил, как вместо напарника в бассейне, плавно изгибаясь, плавает длинноногая девушка. Его фантазию прервал громогласный возглас полковника. Чёрт знает что! Тфу! Герман сделал в бассейне несколько кругов, принял душ, оделся и поднялся на второй уровень, третьего этажа, зайдя в хозяйскую спальню. Прилёг на кровать поверх белоснежного одеяла. Потолок здесь был также стеклянным, и через него просматривались хвойные деревья и открытая площадка на плоской крыше, где стояли несколько деревянных шезлонгов. В стене, рядом с кроватью, Герман обнаружил пульт управления и нажал на первую кнопку. Из колонок, встроенных по всей комнате, зазвучала классическая музыка. Нажав на вторую кнопку, Герман увидел, как потолок медленно затягивает голубой металлический тент. Третья кнопка сменила режим освещения на более интимный и закрыла рольставни на окнах. Он нажал на последнюю кнопку, и в глубокой ванне, расположенной здесь же в спальне, полилась вода. Когда ванна наполнилась наполовину, клапан автоматически перекрыл воду. Спустившись на первый этаж, Герман столкнулся с полковником который раздавал приказы прибывшим экспертам. Логинов негодующе воскликнул: "Потрекеев, наконец-то вы почтили нас своим вниманием. Накупались и уже везде успели наследить. Надеюсь, ваша инспекция была не напрасной". Герман неторопливо зачесал назад ещё влажные волосы и ответил: "Человек, живущий в этом доме, большой эстет. Ему, скорее всего, за 50. Умён, образован, общитителен, но порой ненадолго замыкается в себе и закрывается в этом доме. Возможно, он состоит советником у высокопоставленного лица и имеет доступ к секретной информации. Вероятнее всего, через военный частный сектор. На работе его ценят за умение хранить секреты, блестящие аналитические способности. При необходимости он может действовать жестко. Он серый кардинал, плетущий заговор, доставляющий сети. Эгоист и по природе одиночка, но у него есть дети, возможно, даже более трёх, и все от разных женщин, которые вряд ли были его жёнами. Семейная жизнь не привлекает его. Пижон. Его гардероб тщательно подобран, педантичен, очень требователен к себе и к окружающим. Постоянно самосовершенствуется и много путешествует. ведёт здоровый образ жизни, не любит фотографироваться, в доме нет ни одной его фотографии. Возможно, это связано с его видом деятельности, но не менее вероятно, что у него тёмное прошлое. Сдержан в эмоциях и обладает большой силой воли. Пока всё. Логинов на минуту опешил, потом повернулся к своим сотрудникам. Вам всё понятно? Ответом было напряжённое молчание. Теринтьев схватил Германа за локоть и зашипел: "Умник, маршируй за мной, от греха подальше". Из допросов прислуги следователи узнали, что хозяин участка, Лурье Саламон Яковлевич, сложилось словесное описание его внешности: средний рост, худощав, узкие плечи, вытянутое лицо, карие глаза, густые брови. Волосы с проседью зачесаны назад. Когда Лурье жил в доме, отпускал прислугу ровно в семь вечера. После этого беспокоить его было категорически запрещено. Гостей хозяин коттеджа принимал редко, но если устраивал званые ужины, то для персон из высшего общества. Женщин домой не приводил. Прислуга сообщила также, что хозяин был требователен и сдержан на похвалы. Всего в штате было семь человек. дворецкий, повар, три горничных, водитель и сомелье. Повар и дворецкий постоянно жили в доме для прислуги, остальные уезжали по домам, пользуясь общественным транспортом. Всех работников допрашивали по отдельности. Особое внимание Герман обратил на сомелье и водителя. Эта парочка явно была ближе всех к хозяину. Сомелье резко выделялся от остальных манерой говорить. На допросе вел себя очень уверенно и высокомерно. Когда он сидел в столовой с остальными, то ни с кем не общался и держался особняком. Водитель же заметно нервничал и постоянно поглядывал то на часы, то на сомелье. Подойдя к Задорнову, Герман проинструктировал его в полголоса. «Насядьте на водителя и сомелье, допрашивайте, чередуясь, задавайте одни и те же вопросы, под разными углами». Перед допросом проморинуйте их в ярком свете. Кивком Герман показал на диммер, регулятор яркости освещения. Затем подал знак майору, и они вместе прошли в кабинет. Лурье, не настоящая фамилия хозяина, поделился своим выводом Патрикеев. "С чего ты это взял?" удивился Терентьев. "Недвижимость оформлена на его имя, счета оплачивались с его банковской карты, а в банке открыт счёт по поддельным документам." Невозможно. Саламон Яковлевич Лурье умер в 1964 году. Он был знаменитым филологом и историком античности. Возможно, хозяин дома взял его имя в знак уважения к своему кумиру. Я думаю, ему ничего не стоит укатить в страну, у которой с Россией нет договора о выдаче преступников, и сильно удивлюсь, если он сегодня вернётся в Москву. когда водитель должен поехать в аэропорт за хозяином. — В полночь. — Надо его встретить, только по-тихому. — Само собой, — бросил Терентьев и, просмотрев записи в блокноте, добавил. — По описанию прислуги он и близко не похож на Рогова. — Думаю, хозяин этого дома — мозг преступной группы, главарь, — поделился своими соображениями Герман. А может, он всего-навсего использовал видео Рогова? Все равно, это сговор с преступными намерениями. Рогов просто нашел рынок сбыта, и нет никакой шайки. Одиночка этот Лурье или не Лурье, говорю тебе. Умничаешь тут при начальстве, а меня идиотом выставляешь, — проворчал майор. Надо же, какой ты чувствительный. Твой брат бы такого никогда не сказал. Мой брат — это мой брат, а я — это я. А с чего ты взял, что Лурье серый кардинал? Да еще и консультант в военном секторе. Это просто. По книгам, которые он читает. В комнату влетел Мануйлов. Техники обнаружили в подвале потайные комнаты. Все трое сбежали по лестнице на цокольный этаж, в который вела дверь, скрытая под стеновой панелью. За ней располагалось винное хранилище. Одна из стен была раскрыта, и с торца ее виднелся замок. За хранилищем открывалась просторная комната. "У всех есть перчатки?" спросил майор и, убедившись в этом, заглянул в комнату, нашёл выключатель и включил свет. Внутри они обнаружили техническое помещение, оснащённое компьютерным оборудованием. Также в комнате стояли кожаный диван и платяной шкаф для одежды. Осмотрев его содержимое, майор заметил: "Одежда для двоих разных мужчин". Один высокий, другой среднего роста. Экраны всех мониторов были выключены, а на столе лежала недокуренная сигара и стояла чашка со стывшим кофе. Герман понюхал сигару и сказал: "Её курили примерно сутки назад. Хозяин дома планировал уехать в 9 вечера. Водитель эту информацию проверяет, говорит, что шеф не пользовался машиной. Из комнаты можно выйти на маленькую кухню, И в подземный тоннель, сказал Мануйлов, показывая на две узкие двери. Следователи осмотрели кухню и выход в тоннель. Когда вернулись, Герман, взглянув на оборудование, сказал: "Технику не трогать. Мне нужно сделать пару звонков. Я сейчас". Поднявшись на первый этаж, он позвонил шефу: "Могу я использовать Ефима для оперативной работы?" "Исключено. Что там у тебя?" технику кое-какую нашли, но боюсь, спецам управления она не по зубам. Шеф задумался и через несколько секунд изрёк: "Хорошо, использую Ефима, но никто не должен его видеть рядом с техникой. Как вы это себе представляете? Я не могу разгонять людей или приказать им на него не смотреть. Тогда ограничь их круг до минимума и проинструктируй". "Понял, сделаю", ответил Герман. и поспешил в подвал, заранее предвидя реакцию майора. Герман шёл по опустевшим коридорам коттеджа и представлял Лурье. Вот он запирает после 7 вечера дом и обходит, словно сторожевой пёс, свои владения. Убедившись, что дом пуст, он спускается через винный погреб в потайные комнаты, и с этого момента начинается его вторая жизнь, скрытая от прислуги и знакомых. Тоннель явно был проложен для секретных встреч и скрывал его ночных гостей от посторонних глаз. С кем он встречался, что обсуждал? Приходило ли сюда рогов? Что вообще может быть общего у такого стратега и аналитика, образованного человека с инженерным складом ума и маньяка без чувства сострадания, убивающего беззащитных женщин? Герман вошёл в потайную комнату. Миша, тут такое предложение. Ты пока по времени с техниками из управления. Ладно, я вызову своего человечка, он здесь быстро разберётся. Белины объелся. А что я логинов укажу? Мгновенно вскипел Терентьев, красноречиво покрутив пальцем у виска. Придумай что-нибудь, остудил его Герман. Я уверен, что там ловушек не счесть. Лурье свою картотеку на обозрение всем не оставит. Здесь нужна работа ювелира, а не мясника. Майор на минуту задумался. Он тоже не хотел рисковать. «Связался с чертом? Пеняй на себя!» Он с осуждением взглянул на Патрикеева и обратился к помощнику. «Кирилл, кто еще знает про эту комнату?» «Иван!» Мануйлов показал настоящего у входа в подвал эксперта. «И вы!» Больше никто. Вот и держите рты на замке, грузно произнёс Терентьев. Кирилл, проследи, чтобы прислуга никуда не расходилась, и когда соберут все показания, принеси мне копии протоколов. Дай знать, когда уедет Логинов, обращаясь к Герману, добавил. Когда Логинов уедет, так и быть, позовёшь своего ювелира. Поднявшись по лестнице на первый этаж, на парнике выпустили подоспевших коллег Из винного хранилища закрыли скрытую дверь и вернулись в кабинет. Терентьев, сжав кулаки, встал посреди комнаты и внимательно оглядел интерьер. По его напряжённому лицу казалось, что он искал не улики, а повод, чтобы разбросать и растоптать содержимое стеллажей. Он сел за письменный стол и стал заглядывать в выдвижные ящики: канцелярские принадлежности, оплаченные коммунальные счета, паспорта бытовой техники. Ни единого мало-мальски важного документа там не было. «У него должен быть сейф в доме, и не один», задумчиво произнес Терентьев. «Вряд ли мы здесь что-нибудь найдем», отозвался Герман. «Где тогда искать?» «Учтем его склонность к потайным комнатам». «Итак», начал Михаил, «подытожим. Видео с последнего места преступления передавалось через спутник в этот дом. Мы уже примерно понимаем, куда именно с этого же адреса раз в 3 месяца кто-то заходит на некий сайт и размещает там предположительно видео, после чего трафик посещения сайта зашкаливает. Мы знаем, что это не порнография, ей сейчас не удивишь. А цикличность трафика говорит, что интерес к сайту проявлялся только раз в 3 месяца. Значит, Это были ролики с убийствами. Герман кивнул и сложил руки домиком. Это могли быть убийства жертв паука. Но паук убивал не каждые три месяца. Случались беременности. И тогда трехмесячный цикл нарушался. Напомнил Терентьев и до красна растер ладонями уши. Герман нахмурился. Майор был прав. Тут было что-то другое. Значит, если мы сможем загрузить видео на этот сайт, Узнаем, кто просматривает запись в онлайн-режиме, продолжил свою мысль майор. Не совсем так. Узнаем IP-адреса, а вот куда они нас выведут отдельный вопрос. Ну шанс есть? с надеждой спросил майор. Возможно. Вошёл Мануйлов и протянул копии протоколов допроса. Логинов только что уехал. Отлично, Михаил повернулся к Герману. Звони ювелиру Герман вышел в коридор и набрал номер Ефима. Как обычно, через 3 гудка связь прервалась, и после минутной паузы Ефим перезвонил. Фима, ты мне срочно нужен. Слушаю, отозвался Ефим. Послышался хруст, видимо, парень разминал пальцы. Ты не понял, надо поработать в доме по тому IP-адресу, который ты раскопал. Только если пошлёте за мной машину с охраной. Зачем тебе охрана? Удивился Герман. Чувак, я многим дорожку перебежал. Хорошо, будет тебе карета и эскорт. Диктуй свой адрес. Хакер одновременно интриговал и раздражал своими намёками на какие-то туманные интриги. Герман сообщил майору: "Ему нужен водитель с машиной и охрана. Думаю, пары человек будет достаточно". "А он кто? Не тот ли умелец, что на днях взломал переписку Белого дома?" типа того. Ладно, Терентьев пожал плечами. Группа быстрого реагирования подойдёт в качестве охраны. Вполне. Герман представил лицо хакера, привиде таковай эскорта и не удержался от смешка. Михаил вышел из дома и застал младшего брата говорящим по мобилену. Когда их взгляды встретились, старший брат еле заметно кивнул в сторону центральных ворот и медленно пошёл по дорожке. Что ты хотел? спросил Вячеслав, нагнав брата. «Моей группе нужно возвращаться на базу». «Подожди пока с базой, есть еще для тебя работенка». Майор огляделся по сторонам и добавил. «Нужно по-тихому привезти сюда одного шифрованного айтишника, а после того, как он сделает работенку, отвезти назад». «Он что, тоже из разведки?» Вячеслав с интересом смотрел на брата. «Вижу, работа с Германом». «Нет». Недовольно перебил его Михаил. Дело не в Германии, хотя это его человек. Мы в подвале обнаружили комнатку, натыканную разными шпионскими штучками. Никто про неё пока не знает. Пусть и дальше не ведает. А этот хакер, типа теневой. Сечёшь? Ты сильно рискуешь, помурчал Вячеслав. Логинов об этом, конечно же, не знает. Иначе ты бы со мной не шушукался. Мне кажется, этот домик принесёт вам больше вопросов, чем ответов. Вячеслав кивком показал на коттедж. Ты как всегда прав, братишка, но я справлюсь. Ладно, давай адрес, сам за ним поеду, остальных нужно отпустить. И, посмотрев на открывающиеся ворота, добавил: "А вот и ваша гвардия". Майор оглянулся на скрип ворот. На территорию въехали две машины следственного управления. "Да, и вот ещё что" Терентьев понизил голос. — Слав, когда привезешь его, встань на месте сбора за квартал отсюда. — Зачем? Давай я ему на башку черный мешок нахлобучу. — Ты в своем уме? Так ты еще больше к нему внимания привлечешь. — Добро. Когда приедем, позвоню.